Об этом она сообщала своему зятю, а тот, в свою очередь, всему экипажу бербиджамского партизана. Правда, прежде чем ввести в обиход эту практику, стеса и усмущенно сообщил коллегам, что, мол, дабы узнавать эти сведения раньше всех, теща приходится кое-кому отстегивать, так что... Поэтому за каждое подобное сообщение моряки по взаимной договоренности платили по 2 рубля чеками вне шторгбанка сноса, которые сисяев якобы передавал тёще, а та ещё кому-то. И хотя имелись нелишённые оснований подозрения, что эти чеки дальше сисяева кармана никуда больше не идут, Все равно моряки, кроме капитана и помполита, покорно платили. Дело этого стоило. Помполит, правда, поначалу пытался бороться, с как он выразился, с сестяевским оброком, но после того, как с помощью третьего механика приобрел в Боновом шикарный японский стереокомплекс, затих и делал вид, что ничего не замечает. Услышав сообщение сисяева моряки засуетились и, забыв про обед, разбежались по каютам. Наскоро, собравшись, они на ходу совали в руки Сесяева чеки и мчались к трапу. Скоро на судне никого, кроме вахтиных, не осталось. Посмотрев вслед убежавшим товарищам, вахтиный штурман Нагишкин огорченно вздохнул, закурил в неположенном месте и виланхолично замурлыкал, подражая голосу и интонации Леонида Утесова. Товарищ, я кто не в силах стоять, сэказал, кочегар, кочегаруй. Ветер между тем потихоньку крепчал, а порт мягко пускались суммы. Глядя, как в конец окосевший Кисловский под лихую барабанную дробь ресторанного оркестра истерично отплясывает лезгинку. Подбрасывая ноги чуть ли не выше головы и размахивая руками, капитан торопливо расплатился с официантом и сделал знак помпалитую старпому «Уходим отсюда». Подъехав на такси к проходной порта, капитан, помпалит и старпом пошатываясь, побрели к дальнему причалу, где стояло их судно. Все трое думали об одном, как бы по возможности незаметно прошмыгнуть в свою каюту, недав неизвестному судовому стугачу лишней негативной информации о своей персоне. Отмахав порядочное расстояние, они, наконец, подошли к своему причалу. Задумавшийся было, капитан поднял голову и остановился в недоумении. Бирбиджанского партизана у Пирса не было. «Что за черт?» «Где же судно?» — удивленно произнес Старпом. «Перешвартовать его вроде не собирались. Может, на рейд вывели?» — высказал предположение Помполит. — Погрузка-то у нас закончена, а причалов не хватает. А досмотр, таможня, пограничники, — хотел было возразить капитан, но что-то заставило его замолчать. Задумчиво почесывая затылок, он прошелся вдоль причала и внезапно остановился увидев намотанный на причальную тумбу швартовый трос, другой конец которого колыхался на волнах у пирс Какое-то тоскливое предчувствие шевельнулось в душе у Степана Григорьевича. Сам не понимая, зачем он это делает, Беспалкин торопливо вытащил швартов на сушу и вздрогнул. Противоположный конец троса был распушён словно его обрезали каким-то старым предметом. Капитан испуганно отбросил Швартов подальше,